Мозговой центр Каждый раз, когда я стучу к Марино, мне приходится по десять минут ждать, пока он откроет мне дверь. Теперь ему трудно даже просто встать со своего проклятого кресла. Он тащится, как улитка, к входной двери, где в результате ему приходится сражаться с замком, закрытым на два оборота. Потому что у Марина, ко всему прочему, еще и мания по поводу воров, которые могут забраться в дом. Что там у него воровать, непонятно. Вот только никаких аргументов упрямый старик слушать не желает. И поэтому мне нужно еще дожидаться, чтобы ключ провернулся в замке до упора, и дверь, наконец, смогла открыться. Еще несколько драгоценных секунд, потраченных из-за чьих-то навязчивых идей. Неплохо бы как-нибудь на днях попытаться объяснить ему, что пребывание в постоянном страхе перед гипотетической опасностью не поможет ее избежать, но поможет лишь угробить очередной день своей жизни. Но, полагаю, что, увы, это будет пустая трата времени и сил. Марина, ты не можешь продолжать отсиживаться тут взаперти, будто ты решил, что живешь в банковском хранилище». По выражению его лица я догадываюсь, что шутки он не понял. Но, с другой стороны, в определенном возрасте уже не стоит привередничать. Ты должен удовольствоваться и теми немногими людьми, что остались рядом. Я первым захожу в гостиную и устраиваюсь на диване. Марино идет следом за мной, волоча ноги, и кулем падает в кресло. При виде этой сцены мне невольно представляется потревоженная улитка, прячущаяся в своем домике. «Ну что?» — спрашивает он. «Как дела? Что нового?» Я никак не могу выбросить из головы образ невероятных размеров улитки, которая вдруг заговорила и стала задавать мне вопросы. Чтобы отогнать видение, мне приходится зажмуриться и снова открыть глаза. «Много чего!» Отвечаю я наконец. Я познакомился с Эммой. Да, знаю. Знаешь? Элеонора держит меня в курсе. Кошатница? Кошатница. Старая шпионка. Недовольно ворчу я. Он весело ухмыляется. У Марина состояние организма значительно отличается от состояния его разума. Да, он, конечно, глуховат, но с головой у него по-прежнему порядок. Так часто бывает, что тело не повторяет путь, пройденный мозгом. Так что, оказавшись в один прекрасный день перед зеркалом, человек просто себя не узнает. Что она тебе сказала? Что нужно что-то сделать для этой девушки, и что ты обидчивый старик и даже слушать ничего не пожелал. Она прям так и сказала, что я обидчивый старик? Да, так и сказала дословно, подтверждает он. «А что произошло?» «Неизвестно, что именно доставляет ему большее удовольствие. То, что Элеонора назвала меня обидчивым, или то, что назвала стариком. Я, скорее, склоняюсь ко второму. Неприятная правда не так страшна, если она касается не тебя одного». «Разногласия с Эммой — дело прошлое. Вчера она ночевала у меня. Марина вытаращивает на меня глаза» и, вцепившись изо всех сил в подлокотники, привстает с кресла. — Что ты такого вообразил? — Нет, это ты мне скажи. Даже не знаю, разозлиться ли мне на него из-за грязной мыслишки, пронесшейся у него в мозгу, или возгордиться из-за того, что он считает, будто я по-прежнему способен соблазнить тридцатилетнюю красотку. Она пришла ко мне и выложила все на чистоту. «Сказала, что этот мерзавец бьет ее уже три года, но у нее не хватает духу сбежать. Здесь, в городе, у нее никого нет. Муж не должен был ночевать дома, и поэтому она попросила разрешения остаться у меня. Этой женщине нужно внимание и немного человеческого тепла». Марина оставляет в покое подлокотники, в которые он все это время, что есть мочи, вцепился – И снова тяжелым кулем обрушивается на подушке кресла. «А ты что ей сказал?» «Ну что я ей сказал?» «Что если она не заявит на него в полицию, то я сам об этом позабочусь. Но она умоляла меня этого не делать». «Так что теперь? Мы не будем писать это письмо с угрозами?» Мне приятно, что Марино ощущает себя действующим лицом в этой истории с расследованием. Проблема в том, что мне самому все это уже не кажется столь увлекательным, как поначалу. Когда ты слишком близко соприкасаешься с чужим горем, ты и сам начинаешь чувствовать боль. Напишем, конечно. Хотя оно и не поможет ее спасти, но во всяком случае мы не будем сидеть сложа руки. Может статься, что этот подлец в следующий раз хорошенько подумает, прежде чем поднять на нее руку». Ну, тогда я должен тебе кое-что показать. С его лица не сходит этакая хитрая усмешечка. Я дожидаюсь, пока он выберется из своего улиткиного домика и иду вслед за ним в маленькую соседнюю комнатку, где нас ждет компьютер. Ты поговорил с Рацию? Он придет нам помочь? Нам помочь? Нам не нужна никакая помощь. Лучше молчи и смотри сюда, фама неверующий. С этими словами он подходит к компьютеру и хоть и медленным, но уверенным жестом включает его. Потом усаживается перед монитором и ждет. И после того, как компьютер готов к работе, я наблюдаю, как он в течение нескольких секунд щелкает мышкой, и вдруг, как по волшебству, перед нами появляется белый лист, ожидающий, пока мы начнем пачкать его нашими жалкими угрозами. «Круто!» Но как это у тебя получилось? Я целых полдня тренировался с внуком, как это делать, с гордостью произносит он. Молодчина, восхищаюсь я и хлопаю его по плечу. А я, Чезаре, потише. Иногда я забываю, что мне приходится якшаться с теми, кто уже стоит одной ногой в могиле. Но я им горжусь. Ему захотелось внести свой, пусть и небольшой, вклад в наше дело, и он не поленился потратить несколько часов ради женщины, даже ему незнакомой. Скромный поступок, о котором никто никогда не узнает, и который поэтому приобретает еще большую ценность. — Ну, так что? — прерывает он молчание. — Диктуй, я готов. — Ты будешь писать? — спрашиваю я с сомнением. — — А что, ты хочешь сам? — Да нет, просто, по правде говоря, я еще не придумал, что надо сказать. — Ведь это ты, наш мозг, спешит вернуть Марину, сваливая на меня всю ответственность за операцию. — Ну, тогда пиши. Старикан уже занес руки над клавиатурой, что твой пианист за мгновение до того, как начать игру, когда в дверь вдруг звонят. Застыв на месте, мы обмениваемся встревоженными взглядами. «Нас вычислили!» — шепчет он наконец. «Ты что, свихнулся? Мы же даже еще не начали!» «Но тогда кто это?» — выдыхает он еле слышно. «Да откуда мне знать? Пойди да открой, это же твой дом!» Марина подчиняется и, терзаемая опасениями, уходит по направлению к двери. «Хорошо еще, что во время войны он был мальчишкой», И ему не пришлось идти на фронт. Как солдат, он бы представлял собой жалкое зрелище. Я буквально вижу его одним из тупых героев комиксов про штурм трупин. Едва он отпирает входную дверь, как до меня явственно доносится голос сеньора Витальяно. Пару секунд спустя в комнату проникает и характерное зловоние. «Ведь эта кошатница как будто все время таскает с собой в карманах пальто десяток другой дохлых кошек». Я слышу, как они о чем-то переговариваются с Марино, идя вместе по коридору. «Элеонора пришла проверить, как у нас идут дела», сообщает Марина, заходя в комнату. «Просто замечательно. Теперь мы и в самом деле составляем чудную компанию убогих». Старикан берет стул и усаживает на него гостью. Затем возвращается к компьютеру. Так, значит, пытаюсь я вернуться к предмету нашего разговора. Пиши. «Мы хотели бы предупредить вас, что нам известно о факте вашего плохого обращения с женой». Если истязания будут продолжаться, то мы будем вынуждены хотим мы то во или нет оповестить компетентные органы. «Потратив четверть часа и литр пота, мы, наконец, ставим последнюю точку. Я не знаю, что еще можно сказать, но полагаю, этого будет достаточно». «И это все?» — вопит Элеонора. «Ну да, думаю, что да». Неуверенно отвечаю я. Не, так не пойдет!» — энергично восклицает она. «Почему не пойдет?» «Слишком вяло, бесхарактерно. Надо совсем по-другому». «Марино, пиши вот так. Слушай, мудак, мы знаем, что ты бьешь свою жену. Если это случится еще хоть один раз, мы придем и переломаем тебе обе ноги. Мы тебя предупредили». Я с сомнением гляжу на кошатницу. Зато Марино хихикает в усы, допечатывая нашу угрозу. «Дорогие мои сеньоры, его нужно серьезно напугать. Этот подлец должен в штаны наложить от страха, так что тут не до компетентных органов». Марину смотрит на меня. Я мотаю головой в ответ в знак того, что он должен не молчать, а сказать то, что думает. «Вообще-то мне кажется, что Элеонора права». Обернувшись... Я в упор разглядываю старушенцию, которая между тем устроилась подбородком на тыльной стороне кистей рук, крепко сжимающих ее верную клюку. Годы превратили ее в настоящую ведьму, но ведьму, однако, хорошо знающую свое дело. Она мне нравится. Как Рассана, как и все те женщины, которые не сгибаются перед жизнью. «Окей, вас большинство». Оставим текст как есть. «А теперь?» — спрашивает Марину. «Что будем делать?» «Распечатывай, и потом я брошу письмо в почтовый ящик, а там посмотрим, что произойдет». Марину смотрит на меня в растерянности. «Что такое?» «Я не догадался спросить, как это делается». «Делается что?» «Как нужно распечатывать?» «У меня вырывается нецензурное ругательство». И вслед за тем я соображаю, что рядом с нами находится сеньора. Но, к счастью, старушонка глуха, как пени ни хрена не слышит, продолжает таращиться на нас с дурацкой улыбкой. — Ты знаешь, как это делать? — Нет. Мои отношения с техникой ограничиваются пультом от телевизора. — Ну, тогда нам ничего не останется, кроме как подождать моего внука Орацио. Вечером я ему позвоню и попрошу зайти еще раз. Я вздыхаю. Мы потратим не один день, чтобы написать и доставить это несчастное письмо. А между тем ситуация у Эммы может ухудшиться в любой момент. Попрощавшись с шайкой заговорщиков, я поднимаюсь к себе на этаж. На ручке моей двери висит пакет. Открываю его. Внутри лежит скатерть. Захожу домой и читаю приложенную к подарку записку. Она от Эммы. Теперь в следующий раз ты сможешь слушать то, что я стану тебе рассказывать, вместо того, чтобы искать скатерть. Спасибо. Я кручу записку в руках и внезапно ощущаю, что я растроган. Как всегда, стоит появиться женщине, и я попался.